Двадцать девять. Маслова вернулась домой в свою камеру только в шесть часов вечера, усталая и больная ногами после проделанных без привычки пятнадцати верст по камню, убитая неожиданным строгим приговором, сверх того, голодная. Когда еще во время одного перерыва стражи закусывали подле нее хлебом и крутыми яйцами, у нее рот наполнился слюной, и она почувствовала, что голодна, но попросить у них она считала для себя унизительным.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 принявших это известие как нечто вполне естественное, она возмутилась и закричала на всю залу, что она не виновата. Но, увидев то, что и крик её был принят так же как нечто естественное, ожидаемое и не могущее изменить дело, она заплакала, чувствуя, что надо покориться той жестокой и удивившей её несправедливости, которая была произведена над ней.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 Или входили в комнату только затем, чтобы оглядеть ее. И вдруг эти самые мужчины зачем-то приговорили ее в катергу, не смотря на то, что она была невинна в том, в чем ее обвиняли. Сначала она плакала, но потом затихла и в состоянии полного отупения сидела в арестантской, дожидаясь отправки. Ей хотелось теперь только одного — покурить. В таком состоянии застали ее Бочков и Картинкин. которых после приговора ввели в ту же комнату. Бочкиного тотчас начал бронить масловы называть её каторжной. Что а взяла? Оправилась? Небось не отвертелась шлюха подлая. Чего заслужила, того и доспела. На каторге не бойсь фронтовство оставишь. Масловы сидел, засунув руки в рукава халата, и склонив низко голову, неподвижно смотрела на два шага перед собой, на затоптанный пол и только говорила: Не трогаю я вас, вы и оставьте меня. Ведь я не трогаю, повторила она несколько раз, потом совсем замолчала. Оживилась она немного только тогда, когда Картинкина и Бочка во увили, и сторож принес ей три рубля денег. Ты и Маслова, просил он. На вот, тебе барни прислала, сказал он, подавай ей деньги. Какая барня? Бери и знай, разговаривать еще с вами.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 И выбрав из довольно большого количества купонов только что срезанных с билетов, заработанных ей в своем доме, один в два рубля пятьдесят копеек и присоединив к нему два двухгривенных и еще гривенник, передала их Приставу. Пристав позвал сторожа и при жертву теленице передал эти деньги сторожу. Пожалуйста, верно, отдавайте, сказала Каролина Альбертовна сторожу. Турша обиделся за это недоверие и потому так сердито обошёлся с Масловой. Маслова обрадовалась деньгам, потому что они давали ей то, чего одного она желала теперь. Только бы добыть папиросы затянуться, думала она, и все мысли её сосредоточились на этом желании покурить. Ей так хотелось этого, что она жадно вдыхала воздух, когда в нём чувствовался запах табачного дыма, выходившего в коридор из дверей кабинетов. Но ей пришлось ещё долго ждать, потому что секретарь, которому надо было отпустить её, забыв про подсудимых, занялся разговором и даже спором о запрещённой статье с одним из адвокатов. Несколько и молодых, и старых людей заходили и после суда взглянуть на неё, что-то шепча друг другу. Но она теперь и не замечала их. Наконец, в 5 часу её отпустили, и конвоины Нижегородец и Чувашин повели её из суда задним ходом. Ещё в сенях суда она передала им 20 копеек, прося купить два калача и папирос. Чувашин засмеялся, взял деньги и сказал: "Ладно, покупаем". И действительно честно купил и папиросы, и калачи, и отдал сдачу. Дорога нельзя было курить, так что Маслово с тем же неудовлетворённым желанием курения подошла к строгу. В то время, как её привели к дверям, с поезда железной дороги привели человек 100 арестантов. Проходя, она столкнулась с ними. Арестанты, бородатые, бритые, старые и молодые, русские и народцы, некоторые с бриттыми полуголовами, гремя ножными кандалами наполняли прихожую пылью, шумом шагов, говором и едким запахом пота. Арестанты, проходя мимо масловой, все жадно оглядывали её. И некоторые с измененными похотью лицами подходили к ней и задевали ее. Ай, девка хороша, говорил один. Тёстенька мое почтение, говорил другой, подмигивая глазом. Один черный с выбритым синим затылком и усами на бритом лице, путаясь в кандалах и гремя ими, подскочил к ней и обнял ее. Альня опознала дружка. Будет модничать-то, крикнул он, осколывая зубы и блестя глазами, когда она оттолкнула его. То и что, а мерзавец сделаешь? – крикнул подошедший сзади помощник начальника. Арестант весь сжжался и поспешно отскочил. Помощник же накинулся на Маслову: – Ты зачем тут? Маслова хотела сказать, что ее привели из суда, но она так устала, что ей лень было говорить. Из суда, ваше благородие, – сказал старший конвоиный, выходя из-за проходивших и прикладывая руку к шапке. – Ну и сдаь старшему. А это что за безобразие? Слушаю, ваше благородие. Соколов, принять, крикнул помощник. Старший подошёл и сердито ткнул Маслову в плечо и, кивнув ей головой, повёл её в женский коридор. В женском коридоре её всё ощупали, обыскали, и не найдя ничего, коробка папиросов была засунута в колоче. Впустили в ту же камеру, из которой она вышла утром.